Глава 19. Анна Петровна. Вот взгляните, пожалуйста, что происходит. Так, молодой человек. А вы что здесь делаете? Спросившему было лет не больше, чем мне, однако вел он себя весьма уверенно. Вместе с ним была высокая женщина, миловидность которой портила строгое выражение лица. Они только что появились в кабинете и, что самое странное, вели себя чересчур спокойно для происходящего. Я уже было собирался вытурить их отсюда, пока они не натоптали следов, как внезапно покойник захрипел, оторвал голову от рук и посмотрел на нас осоловевшим взором. Тарас. Какого хрена? Где водка? Александр Яковлевич захлопотал мой ровесник, очевидно, тот самый Тарас. Вам нельзя столько пить. Вот, я позвал вашу супругу, сейчас она отвезет вас домой. Твою ж, бога душу мать. Вот она, профессиональная деформация. Считать, что все происходит по худшему варианту. Понятно, что через несколько секунд я бы во всем разобрался, не появись в кабинете эта парочка. Наверное, секретарь или помощник, как сейчас принято говорить, и супруга Слущёва. Вот было бы позора, начнИ я прямо сейчас следственные действия. Всем стоять, не входить, немедленно вызвать милицию. Где вы были с 8 до 11? Хотя Стоп. Простите, но на голове товарища Слущёва кровь. Его ударили, заметил я. Никто его не ударял, сам стукнулся, с досадой бросил Тарас. Ему было явно неудобно передо мной, он стыдился начальника. Бумага какая-то под стол свалилась. Он за ней потянулся, ну и со всей силы врезался об столешницу. Вы же сами видите, в каком он состоянии. В таком изложении происходящее выглядело довольно логично. Саша Сашенька, сейчас я займусь твоей раной. Захлопотала женщина над слыщёвым. Отстань, дура, рявкнул он. Саша, ну нельзя же так себя вести, особенно перед чужими людьми. Ты ведь на службе, укоризненно произнесла супруга и покосилась на меня. Представляю, какие сейчас ощущения она испытывала. Врагу не пожелаешь. На хрен службу. Имею я полное право выпить, если захочу, спросил слыщёв и сам же ответил. Имею И никто мне не указка!» Товарищ начальник школы, говорите потише, вдруг комиссар услышит, потом ведь проблем не оберетесь», с опаской произнес Тарас. Комиссар хмыкнул Случёв. Плевать я хотел на твоего комиссара. Я беспартийный. Ваш комиссар для меня никто. Опасные речи ведешь, Сашенька. Ой, опасные, покачала головой женщина. Нельзя так говорить, особенно на службе. Так Молодой человек, снова переключился на меня Тарас. Извольте объясниться, кто вы такой и что вы здесь делаете? Я родственник преподавателя в вашей школы Быстровых Александра, представился я. О том, что служу в уголовном розыске, решил не упоминать, пока это лишнее. Хватит и того, что обо мне знает Птахин. Ну, и что вам нужно? насупился Тарас. Хотел встретиться с Александром Яковлевичем. Дело в том, что семью Быстровых собираются выселять из квартиры. «Пришел поговорить на этот счет с начальником школы, признался я. «Ну вы же видите, в каком состоянии Александр Яковлевич?" воскликнул Тарас. "Теперь вижу. Мне зайти в другой раз?" "Конечно", раздраженно бросил Тарас. "Приходите завтра, а ещё лучше послезавтра, когда товарищ свой будет чувствовать себя лучше". "Хорошо", сказал я, «Вы уж извините, что так неловко получилось. "Подождите", сказала супруга Слычёва, которая слышала наш разговор с Тарасом. Я послушно замер. Мне очень жаль, что вашего родственника арестовали. Я думаю, что Саша Быстров не виноват, и следствие во всем разберется, а о семье его обязательно надо помочь. Саша, может, и вмешался бы, но боюсь, это произойдет не скоро. Вы лучше зайдите к начальнику отдела снабжения, товарищу Рыжковскому, посоветовала женщина. Он курирует эти вопросы. Его кабинет на третьем этаже. Благодарю вас, кивнул я и направился к выходу. Только, пожалуйста, никому не рассказывайте о том, что увидели, Полетела в спину запоздала от Тараса. "Да я и не собираюсь", буркнул я на ходу. "В принципе, пьянкой на работе меня не удивишь. Я всякого насмотрелся. И когда срочную в армии проходили, и когда перешел в милицию, которая позже превратилась в полицию. Чего греха таить, и сам бывало прикладывался к бутылке. Благо, повода в жизнь давало предостаточно". В девяностые вообще было такое чувство, что сопьюсь. Если бы не жена с Дашкой, может, так оно бы и произошло. Примеров хватало. И стучать на Случёва тоже не собираюсь. Пусть он мне ни сват, ни брат, но как-то это "мелко хоботов" за дословность из цитаты Покровских ворот не ручаюсь. Товарищ Рыжковский, в отличие от начальника, был трезв, как стеклышко. Его усталые глаза оказались огромными благодаря толстым стеклам линз в очках. Наверное, без них интендант был слепой, как крот. Его стол был завален бумагами, бланки, распоряжения, ведомости. Почти каждую минуту кто-то появлялся и дергал его по новому вопросу: то насчет сапог для первой роты, то по поводу разбитых стекол в кочегарке, постоянно звонил телефон. Похоже, без Рыжковского в школе не решался ни один вопрос. Но, несмотря на всю занятость, человеком он оказался открытым и добродушным. Так, э, говорите, это Желтоварищество подняло бучу, заинтересованно спросил он. Да, некая Цымлянская. Насколько я понял, она претендует на жилплощадь Быстровых. Что? Так и заявила открытым текстом? удивился Рыжковский. Представьте себе, грозилась неким товарищем Лапиным из Жилотдела, дескать, он целиком на стороне Желтоварищества. Ах, о усмехнулся Рыжковский. Обождите, секундочку. Он снял трубку телефонного аппарата, покрутил ручку. Алло, барышня, соедините меня с жилотделом Василеостровского района. Лапин, ты узнал бы его у товарища Старый хрен. И я рад тебя слышать. Как сам? Как дети? Нет, извини, в гости заскочить не выйдет. Дел по горло. Может, через неделю вырвусь, но не факт. Ты лучше скажи, знаешь такую цимлянскую Склочная баба, говоришь? Я так и думал. Не в службу, а в дружбу. При встрече отдерни эту склочницу, чтобы она пасть на чужое жилье, которое вдобавок проходит по военному ведомству, не разревала. Ну да, я про комнату быстрого говорю. Неважно, что быстроф арестован, суда все равно не было. Вот будет суд и приговор, тогда подумаем. Но это нам решать. За кем оставлять комнату? Договорились? Ну все, бывай. Рыжковский положил трубку на место. Чем смог помог? Вы, наверное, все слышали? Слышал, подтвердил я. В общем, расклад такой: если будет суд и Александра Быстрова приговорят, тут, извините, жилплощадь придется вернуть, она казенная. А если суд не состоится или Александра оправдают, никто семью его пальцем не тронет. Скажите, пожалуйста, а сами вы как считаете Быстрова убийцей? спросил я. Рыжковский снял очки, задумчиво протёр их платочком. Я не следователь Делать такие выводы не имею права. Про их стычку с хвыляным все училище было в курсе, во всяком случае, весь преподавательский состав. Однако представить, что Стров будет в него стрелять, не могу. Но это, как понимаете, мое частное мнение. Ну, а другие враги, кроме Быстрова упокойного, были? Рыжковский нахмурился. Товарищ, мне кажется, вы занимаетесь не своим делом. Такие вопросы должны задавать сотрудники милиции или уголовного розыска, а вы, я так понимаю, частное лицо. Вы правы, частное, но Александр муж моей сестры. Она вся извелась, переживает за супруга. Очень жаль, конечно, но пусть расследования ведут соответствующие органы. Потакать самодеятельности не в моих правилах. Извините, я человек военный, не привык сплетничать с посторонними людьми. Да, вообще, сплетничать не привык. Так что с такими вопросами не ко мне. Вот если гражданка Цемлянская снова проявит ненужную активность, тогда, пожалуйста, приходите ко мне. Я найду на нее управу. Хорошо. Я вас понял. Спасибо большое, что помогли, сказал я с огромным удовольствием, пожимая руку Рыжковскому. Пусть Суворов и говорил, что всяк, кто прослужил хотя бы год интендантом, можно вешать, но даже тут бывают приятные исключения. Проблема с Катиным жильем была, если не решена, то хотя бы заморожена, Я покинул стены военской с чувством выполненного долга. Жаль, что не удалось поговорить со Случёвым. Быть может, узнал бы от него что-то полезное. Но не судьба так ни судьба. Кысмет, как любил говорить в таких случаях мой друг Следак из прошлого, по национальности татарин. Своим кысметом он потом заразил почти всех коллег, как по линии следствия, так и оперов. Иногда я встречал это словечко даже в протоколах. Надеюсь, он пришел на мои похороны, подумал я, и тут же поразился некоторому сюрреализму фразы. Программа минимум на сегодня была выполнена. Я побывал в крестах, на свидании с Александром, пусть и не преуспел в результатах. Застолбил статус кво с Катиной комнатой. Вроде бы многое сделал, но чувства удовлетворенности не было. Осталось ощущение бега на месте. Александр не убивал. Тут я был согласен с мнением Кати. Но вот почему темнит даже передо мной? Если отбросить чистую бытовуху, всю эту любовь, морковь, что остается в сухом остатке? Криминал? Нет. Не могу себе представить Александра, который грабит случайных прохожих в подворотнях. Да и в любом случае проще было бы сознаться и пойти по такой статье, чем за убийство. Эта версия отпадает. Остается самое хреновое и потому самое вероятное. Мой дорогой родственник вляпался во что-то политическое. И тогда точно лучше уж молчать, ибо за политику влепят не 8-10 лет, как за убийство, а смажут лоб зеленкой перед тем, как поставить к стенке. И потому Александр, как человек не глупый, держит язык за зубами, и уж точно не станет изливать душу перед комсомольцем и без пяти минут коммунистом Георгием Быстровым. Заговор звучит логично. Сейчас столько всякого народа экстренно спасают Россию и создают всякие комитеты. Мог ли Катин муж оказаться в одном из них? Ответ положительный. Он ведь несколько лет боролся с советской властью вряд ли, устроившись на работу в военшколу, как говорят воры, резко сменил масть. Я помню нотки раздражения в его голосе, когда вскользь задевали эту тему. Эх, Саня, Саня, задал ты мне шараду. И как прикажешь тебя вытаскивать, если ты влип в такое непотребство? Даже если разворошу это осиное гнездо, ты окажешься замазан не в убийство по соображениям ревности, а в нечто куда более худшее. И тогда писец котёнку. Тебе, Катя, может и по мне рикошетом ударит, но тут плевать, переживу. На душе стало паршиво, хоть иди и вешайся. Только это могло послужить оправданием для старого опера, почему я не сразу заметил за собой хвост.